«Ну что, теперь меня лучше слышно. Я должна сообщить вам нечто очень важное. Эту информацию вы должны срочно передать соплеменникам. Готовы меня выслушать».